Глава 53. Заключение. Пока я стоял так погруженный в мрачные мысли, из-за поворота дороги выехала щегольская карета. Я даже не посмотрел на нее, и если бы она просто проехала мимо, наверное, тут же забыл о ней. Но меня заставил очнуться донесшийся изнутри звонкий голосок. «Мама, мама! Вот мистер Маркхем!»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 сейчас мы с большим терпением ожидаем твоего с Розой ежегодного визита, ведь уже близко время, когда вам придется покинуть свой пыльный, дымный, шумный город, полный суеты и забот, чтобы отдохнуть и набраться сил в нашем мирном сельском приюте. А пока прощай. Гилберт Маркхем, Стейнинги, 10 июня. 1847 года.